Восьмое. Гуру. Умение дать незапрещенную, но в то же время многонесущую в себе формулу, является искусством и притом нелегко достижимым. Обратили внимание на то, что евангельские формулы настолько глубоки по значению, что исчерпать всю их глубину невозможно? Надо дорасти до сознания того, кто их дал. Поэтому... К искусству давать в пределах созвучных моменту надо добавить и глубину мысли, чтобы могущие воспринять могли из них черпать столько, сколько способно вместить их сознание. Произведения великих писателей и философов не умирают в веках, ибо добраться до дна заключенных в них мыслей по силу только немногим.